Глава вторая. Д'Артаньян обзаводится слугой. «Надо полагать, Ваша милость, вам обещали придворную должность», — осведомился трактирщик. Д'Артаньян вновь задумался, не почувствовать ли ему его той самой опустевшей бутылкой. но вновь натолкнулся на исполненный невинности и крайнего простодушия взгляд, от которого рука поневоле опустилась». Начиная помаленьку закипать, теперь уже не было никаких сомнений, что хозяин харчевни над ним издевается, он все же удержался от немедленной кары. Ему пришло в голову, что он будет выглядеть смешно, затеяв практически на глазах у неизвестной красавицы Миледи с с субъектом столь низкого происхождения и рода занятий Вот если бы выдался случай блеснуть на ее глазах поединком с достойным противником вроде Рошфора. Смирив гнев, он решил, что лучшим ответом будет подобная же невозмутимость. «Должности при дворе мне пока что не обещано». «Любезный хозяин», — произнес он, бессознательно копируя интонации Рошфора. Но здесь, он похлопал себя по левой стороне порыжевшей куртки, лежат два письма, которые, безусловно, помогут не только попасть во дворец, но и сделать карьером. «Доводилось ли вам слышать имя господина де Трававилля?» «Простите?» Ах, «Да, я и забыл», — спохватился Д'Артаньян, Он давно переменил имя на Де Тревиль, капитан королевских мушкетеров Он самый ликующе подтвердил Д'Артаньян, видя, что трактирщик на сей раз не на шутку ошеломлён. А приходилось ли вам слышать о господине де Кавуа? О капитане гвардейцев кардинала именно — О правой руке великого кардинала, уж будьте уверены, — сказал Д'Артаньян победным тоном. — Ну ты как же, любезный хозяин? — Как, по-вашему, способен чего-то добиться человек, располагающий рекомендательными письмами к этим господам? Или мне следует оставить честолюбивые планы? — Уж что вы, ваша светлость! — пробормотал хозяин, совершенно уже уничтоженный. «Да же можно оставить? Да я бы на вашем местечке считал, что жизнь моя устроена окончательно и бесповоротно. Не сочтите за похвальбу, но я имею дерзость именно так и считать», — заявил Д'Артаньян победительным тоном «истого гасконца». «И вы имеете к тому все основания, ваша милость?» О, «Светлость!» — залепетал хозяин. «Бога ради, не прогневайтесь, но я задам вам один разъединственный вопрос». Он поднялся с расшатанного стула и откровенно присмотрелся к Д'Артаньяну в профиль. не может ли оказаться так что вы имеете некоторые отношение к покойному королю генриху наварскому неофицие я бы выразился отношение ну вы понимаете ваша светлость вам неизвестно как бы это поделикатнее выразиться, о склонности покойного короля снисходить до очаровательных дам, по часту и пылка, и о последствиях этих увлечений материальных, я бы выразился, в последствиях. Д'Артаньян уставился на него во все глаза, не сразу сообразив, что имел в виду трактирщик, Потом ему пришло в голову, что любвеобилие покойного государя в самом деле вошло в поговорку, а незаконных отпрысков Беарнца разгуливало по Франции достаточно для того, чтобы составить из них роту гвардии. — Почему вы так решили, милейший? — спросил он с равнодушно-загадочным видом, польщенный в душе. — Трактирщик расплылся в улыбке, крайне довольной своей проницательностью и остротой ума. «Ну как же, ваша светлость!» — сказал он уже увереннее. «Я человек в годах, и в свое время через мои руки прошло немало денег с изображением покойного короля. Вот, изволите ли видеть, сходство несомненное». Он двумя пальцами извлек из тесного кармана серебряную монету в пол франка, вытянул руку так, что монета оказалась на значительном удалении от глаз, и взором знатока окинул сначала профиль покойного биарнца потом Д'Артаньяна, и заключил с уверенностью, свойственной всем заблуждающимся. Тот же нос, та же линия подбородка, силуэт. Д'Артаньян, напустив на себя вид скромный, но вместе с тем величественный, смолчал, сделав э, тем не менее значительное лицо. Он не спешил объяснять тарактирщику, что есть некие черты, свойственные всем без исключения, гасконцам, так же, как, к примеру, фламандцам или англичанам, очертания носа и подбородка, скажем. В конце-то концов, Сам он ни словечком не подтвердил умозаключение трактирщика, так что совесть его, пожалуй, что чиста. Вот если бы он собственной волей произвел себя самозванной потомки биарнца «Есть вещи, любезный трактирщик, о которых следует помалкивать», — сказал он значительно. «Не гоже мне сомневаться в добродетели моей матушки». — О, я все понимаю, ваша светлость, — заверил трактирщик живо. — Значит, вы изволите держать путь в Париж? — Да, вот именно. — Но я не хотел бы. — Вы можете быть уверены в моей деликатности, — заверил хозяин. — Я многое повидал в жизни. Ваш скромный вид, ваше с позволения сказать, лошадь, «Что ж это умно? Умно! Никому и в голову не придет, что под личиной такого вот...» «Что вы имеете в виду?» — вскинулся Д'Артаньян, которому кровь ударила в голову. «О, не сердитесь, ваша светлость! Я лишь хотел сказать, что вы великолепно придумали неприметный облик, когда пустились в путешествие. И все же, быть может, вам понадобится слуга?» Негоже столь благородному дворянину, пусть и путешествующему переодетым, самому заниматься иными недостойными мелочами. — Слуга? — переспросил Д'Артаньян. — А что, вы имеете кого-то на примете? Предложение хозяина пришлось как нельзя более кстати, ибо прекрасно отвечало его собственным планам — явиться в Париж. В сопровождении слуги означало бы подняться в глазах окружающих, да и в собственных на некую ступень. — Имею, ваша светлость, — заторопился хозяин. — У меня тут прижился один расторопный малый, которого я бы вам с превеликой охотой рекомендовал. Право слово, из него выйдет толковый слуга. Вот только сейчас у него в жизни определенно наступила полоса неудачи. Он так многозначительно гримасничал, что Д'Артаньян, начиная кое-что понимать, осведомился. Он вам много уже задолжал? Не особенно, но все же. Два Эк-Кю. Ощутив некое внутреннее неудобство, но не колеблясь, Д'Артаньян решительно вынул из кошелька две монеты и царственным жестом протянул их хозяину. «Считайте, что он вам более не должен, любезный. Пришлите его ко мне сию минуту». Его невеликие капиталы таяли, но сейчас были вещи и поважнее тащавшего на глазах кошелька. Хозяин, выскочив за дверь, почти тут же проворно вернулся в сопровождении невысокого малого, одетого горожанином средней руки, с лицом живым и смышленым. На Д'Артаньяна он взирал со всем возможным почтением. Тот, надо сказать, представления не имел, как нанимают прислугу. На его памяти в родительском доме такого попросту не случалось. Те немногие слуги, что имелись в доме, были взяты на место еще до его рождения и всегда оказались Д'Артаньяну столь же неотъемлемой принадлежностью захудалого имения, как высохший ров и обветшавший конюшник. Однако он, не желая ударить в грязь лицом приосанился, сделал значительное лицо и милостиво спросил, «Как тебя зовут, любезный Планше?» «Ну что же, это легко запомнить», — проворчал Д'Артаньян с видом истинного барина, для которого нанимать слугу было столь же привычно и естественно, как надевать шляпу. «Есть у тебя какие-нибудь рекомендации?» «Никаких ваша милость!» — удрученно ответил малый. «Потому что и не приходилось пока что быть в услужении». Д'Артаньян подумал, что они находятся в одинаковом положении. Этот малый никогда не нанимался в слуги, а сам он никогда слуг не нанимал. Однако, не желая показать свою неопытность в подобных делах, он с задумчивым видом покачал головой и проворчал... — Нельзя сказать, что это говорит в твою пользу. — Ваша милость, испытайте меня, и я буду стараться, — воскликнул планшет. — Честное слово. — Ну что ж, посмотрим, посмотрим, — процедил Д'Артаньян с той интонацией, какая, по его мнению, была в данном случае уместна. — Чем же ты в таком случае занимался? — Готовился стать мельником, ваша милость? — — Так уж получилось, что я родом из Нима. — Гугенотское гнездо! — довольно явственно пробормотал хозяин. — Ага, вот именно, — живо подтвердил планшет. — Доброму католику там, пожалуй, что и неуютно. Вот, взять хотя бы моего дядю. Он, изволите ли знать вашу милость, поневоле притворялся гугенотом. Ну, так уж вышло. А куда прикажете деваться трактирщику, если ходят к нему в основном и главным образом гугеноты? Ну, вот он и притворялся как мог. А потом, когда он умер, и выяснилось, что все эти годы он был добрым католиком, гугеноты его выкопали из могилы, привязали за ногу веревкой и проволокли по улицам, а потом сожгли на площади. — Черт возьми! — искренне воскликнул Д'Артаньян. «Куда же в таком случае смотрели местные власти?» «Они, извольте знать, как раз и руководили всем этим», — поведал Планше. «Вы, Ваша милость, должно быть, жили вдалеке от гугенотских мест и плохо знаете, что там творится. Особенно после нанского Эдикта, который они считают манной небесной». «И что же дальше?» «А дальше, Ваша милость, не повезло уже мне». — Вам не доводилось слышать сказку про мельника, который на смертном одаре распределил меж сыновьей наследство таким вот образом? Одному досталась мельница, второму — мул, а третьему — всего-навсего кот. — Ну, как же, как же, — сказал Д'Артаньян. — В наших местах ее тоже рассказывали. — Значит, вы представляете примерно? — Ну, вообще-то, у нас было не совсем так. надо вам сказать двух моих младших братьев отец от чего то недолюбливал ну, бог ему судья и мельницу наставил мне старшему а им всего то по двадцать пистолей каждому только им такая делёжка пришлась не по нутру хоть отец мой был открытым католиком и нас всех трёх так воспитывал, но мои младшие братья, не знаю уж, как так вышло, вдруг в одночасье объявились оба самыми, что ни на есть, гугенотами. — Постой, постой, — сказал Тартаньян, охваченный нешуточным любопытством. — Начинаю, кажется, соображать. А ты, значит, в гугеноты перекинуться не успел. Не сообразил как-то вашу милость. С удручённым видом подтвердил планши «Ни к чему мне это было. Не нравятся мне как-то гугеноты, уж не в защите». Ну вот, и поднялся страшный шум. Завопили младшенькие, что, дескать, поганый попист то бишь я, Хочет подло обворовать честных гугенотов. Мол, отец им мельницу завещал, а я его последнюю волю истолковал превратно. И хоть было завещание по всей форме, на пергаменте составленное, только оно куда-то вдруг запропало. Стряпчий наш был, как легко догадаться, гуденотом, и свидетели объявились, в один голос доказывали, что сами при том присутствовали, как мой покойный батюшка торжественно отрекался и от попизма от меня заодно, а наследство передавал младшим. Ну, что тут было делать? Еле ноги унес. Тут уж было не до мельницы. Убраться в целым и невредимым. Хорошо еще прихватил отцовского мула. Решил, что, коли уж меня мельницы лишают, мула я, по крайней мере, имею право заседлать. Подхлестнул животину... и помчал по большой дороге, пока не опомнились. — Вот и вся моя история, коли поверите на слово. — Ну что же, — величественно заключил Д'Артаньян, — лицо у тебя располагающее, и малый ты вроде бы честный. Пожалуй, я согласен взять тебя к себе в услужение, любезный планшея. — Вы можете идти. Отпустил он хозяина плавным мановением руки — и тот сговорчиво улетучился из обеденного зала. Видя молчаливую покорность хозяина, планше взирал на нового хозяина с нескрываемым уважением, что приятно согревало душу Д'Артаньяна. Новый испеченный слуга, кашлянув, позволил себе осведомиться, «Вы, ваша милость, должны быть военные». «Ты почти угадал, любезный планше», — сказал Д'Артаньян, — Во всяком случае, в главном. Я еду в Париж, чтобы поступить в мушкетеры, его величество. Или, как повернется, в какой-нибудь другой гвардейский полк. Наше будущее известно одному Богу, но многое зависит и от нас самих. А потому скажу тебе по секрету, что я намерен взлететь высоко. И именно к тому некоторые основания имею. Как подобает человеку, чье имя вот уже пятьсот лет неразрывно связано с историей королевства, скажу больше, я глубоко верю, что именно мне суждено возвысить его звучание. Он готов был и далее распространяться на эту всерьез волновавшую его тему, но вовремя подметил тоскливый взгляд планше, прикованный к остаткам трапезы, На взгляд бедного гасконского дворянина там еще оставалось достаточно, чтобы удовлетворить голодный желудок, и на взгляд планше очень похоже тоже. А посему, оставив высокие материи, Д'Артаньян озаботился вещами, не в пример более прозаическими, распорядившись «садись за стол, планше, и распоряжайся всем, что здесь видишь, как своим». Планше не заставил себя долго упрашивать, Он проворно уселся и заработал челюстями. Д'Артаньян, заложив руки за спину, задумчиво наблюдал за ним. С набитым ртом планше промычал. — Ваш милости, у вас будут какие-нибудь приказания? — Пожалуй, — так же задумчиво сказал Д'Артаньян. — Пожалуй. — Ты, как я понял, уже не первый день здесь, хоть целую неделю, Ваш милости. и успел ко всем присмотреться обжиться вот то то здесь в гостинице остановилась молодая женщина сказал тартаньян решившись голубоглазая с длинными светлыми волосами ее насколько я знаю называют милляди полчаса назад она стояла на галерее на ней было зеленое и бархатное платье отделанное барабанскими кружевами «Ну как же, ваша милость, мудрено не заметить. Только мне кажется, что она не англичанка, хотя и зовется Миледи. По-французски она говорит не хуже нас с вами, и выговор у нее определенно пикардийский. По-английски она, правда, говорила вчера с проезжим английским дворянином. Вот только воля ваша, у меня осталось такое впечатление, что английский ей не родной». «Интересно, ты-то откуда это знаешь?» — спросил заинтригованный Д'Артенян. — Ты же не англичанин. — А я умею по-английски, — сказал Планше. Отец долго вел дела с английскими зерноторговцами. Частенько меня посылал в Англию, вот я помаленьку и выучился. Отрубите мне голову, ваша милость, но английский ей не родной. — Так-то и я говорю. — — Это интересно, — задумчиво промолвил Тартаньян. — Одним словом, друг Планше, когда пообедаешь, постарайся выяснить о ней как можно больше. У тебя интересная физиономия, любезный и продувная, и в то же время внушает расположение. Думаю, тебе будет нетрудно договориться со здешней прислугой. Ничего трудного, ваша милости — заверил планше Я тут помогал в хозяйстве, успел со многими сойтись на коротке. — Вот и прекрасно, — твердо сказал Д'Артаньян. — Займись, не откладывая. Я буду на галерее И он немедленно туда отправился, втайне надеясь, что очаровательная незнакомка, вызвавшая такую бурю в его сердце, покажется там вновь. Увы, прошло долгое время... А пленительное видение так и не появилось. Д'Артаньян готов был поклясться, что ни она, ни черноволосый дворянин по имени Рошфор еще не покидали гостиницы. Со своего места в обеденном зале он прекрасно видел весь двор и ворота. Быть может, он ошибался, и свидание все же любовное... Ну, как бы там ни было, но он, руководствуясь еще одним присущим гасконцем качеством, а именно нешуточным упрямством, оставался на прежнем месте, утешая себя тем, что нет таких любовных связей, которые затягивались бы до бесконечности, а, следовательно, самые пылкие из них когда-нибудь докончаются, и это позволит фантазии по-прежнему парить в небесах. «Есть новости, ваш милость», — сказал Планше, появившись на галерее бесшумно, словно бесплотный дух. «Здешняя служба, ужасные болтуны, всегда рады почесать язык, посплетничать о проезжающих, что хорошего слугу отнюдь не красит. Впрочем, какие из них слуги одно слово? Трактирная челядь». «Что ты узнал?» Нетерпеливо спросил Д'Артаньян. Планше чуточку приуныл. «Не так уж много, ваша милость. Только то, что они сами знали. Эту даму и впрямь зовут Миледи. Миледи Кларик, и она из Парижа? Все сходятся на том, что это настоящая дама из благородных. Платят щедро, над деньгами не трясется». От ее служанки известно, что она была замужем за каким-то английским милордом, только совсем недавно овдовела и вернулась во Францию. В Париже у нее великолепный особняк». «Значит, она свободна», — ликующе подумал Д'Артаньян. «Свободна, очаровательна и богата, да, и богата, последнее немаловажно». Читателю не стоит слишком пристрастно судить нашего госконца за эти мысли. В те ушедшие времена даже для благородного дворянина считалось вполне приличным и естественным искать у женщине источник не одного лишь обожания, но и вполне земных благ. От выгодной женитьбы до приятно отягощавших карманы камзола туго набитых кошельков. таковы были нравы эпохи а юный госконец был ее сыном она здесь впервые продолжал планше все эти дни ждала некоего дворянина который как раз сегодня прискакал откуда то издалека лет тридцати черноволосова вот именно с застарелым следом от пули на левом виске совершенно верно сударь в фиолетовом дорожном камзоле и таких же штанах на испанском жеребце. Вы описали его точно, Ваша милость. Именно о нем она исправлялась не единожды. Планшея почесал в затылке и сделал чрезвычайно хитрое выражение лица. Только по моему разумению, а если точно по мнению здешней Челяди, речь тут идет вовсе не о любовной интриге. Им, я думаю, можно верить. На такие вещи у них глаз намётан. Тут нужно отдать им должное. Тут что-то другое. А что, никто, понятно, толком не знает. Д'Артаньян понятливо кивнул. Смело можно сказать, что его времена были ничем другим, кроме как чередой нескончаемых заговоров и политических интриг, принявших такой размах и постоянство, что их отголоски регулярно докатывались и до захолустной Гаскони. Все интриговали против всех. Король и королева... Наследник престола Гастон Анжуйский и вдовствующая королева-мать Мария Медичи, кардинал Ришелье и знатные господа, внебрачные потомки Генриха IV и законные отпрыски титулованных домов, англичане и испанцы, гугеноты и иезуиты, голландцы и мантуанцы, буржуа и судейские. Многим порой казалось... вследствие этого, что не быть замешанным в заговор или интригу столь же неприлично, как срезать кошельки в уличной толчее, и столь же немодно, как расхаживать в нарядах, покроя прежнего царствования. Эта увлекательная коловерть могла привести на плаху, либо в бастилию, но могла и вывести в те выяси, что иным кажутся прямо-таки заоблачными». Излишне уточнять, что наш госконец твердо решивший пробить себе дорогу в жизни, был внутренне готов нырнуть с головой в эти взвихренные и мутные воды. И он подумал про себя, что судьба наконец-то предоставляет желанный случай. Вот только как прочесть ее указания, пока что писанные неведомыми письменами?»